Глава двадцатая. Под землей. Черт! Да где же они? — прокричал я Дэйву, по второму разу проверяя вольер. Понятия не имею, — в отчаянии ответил он. Мы с ним, как обычно, пришли покормить собак после завтрака. В кои-то веки времени было вдосталь, мы уже предвкушали радостную встречу, стали ее щенками, но к нашему ужасу я обнаружил, что в грязной коробке, служившей им домом, никого нет. Чёрт подери! но ну, На узад остальные псы Лайльи скакали у сетки, и, от нетерпения, им тоже хотелось есть. Их ожидало разочарование. Сперва мы должны были отыскать щенят. «Может, полицейские их забрали?» — предположил я, пока мы бежали к задним воротам, через которые тали к нам пробралась две недели назад. Земля, которой я засыпал щель, оказалась нетронутой. Если Талли каким-то образом и выбралась с базы, она шла другой путь. Это вряд ли, Дэйв вопросительно посмотрел на меня. Зачем? По правде сказать я и сам не знал. Сомнительно, чтобы новая команда НПА стала заниматься чем-то подобным. Они неплохо прижились на базе. Мы с ними по-прежнему иногда пили чай вечерами. я рассказывал, что забочусь о собаках. Хотелось надеяться, что мы в них не ошиблись. Я пытался успокоиться и начал рассуждать здраво. Парни то и дело заглядывали проведать их с Женой и поглазеть на щенков. Может, ей это надоело? Она решила найти более укромное местечко. Но где же она? Куда она могла подеваться? — спросил я вслух. Мы с Дэйвом... помчались проверять казармы. — том ты талии не видел случайно спросил я на бегу он как раз спешил на дежурство нет ответил он и пошел дальше черт талии не было нигде она исчезла в какой-то момент я даже ощутил облегчение может оно и к лучшему у нас без того было полно хлопот с наузадом, задом рпг пули джены и щенками если тали решил уйти — Так и пусть. — Может, позже найдется, — подал голос Дэйв. — Пошли, остальных пока покормим. — Ты прав, — ответил я. — Пойдем. Когда мы шли обратно по медленно оттаивающему двору, нам навстречу попался Гарри, оживленно болтавший о чем-то с Розе перед домом полицейских. Для остальных было слишком рано и холодно, они еще не вставали. — Гарри! Ты случайно не видел тали беленькую собачку с со щенками в надежде на чудо спросил я нет я не видел собак был ответ и дожидаясь пока я его попрошу гарри обернулся и задал вопрос розе тот просиял и у него была настолько заразительная улыбка что невозможно было не улыбнуться в ответ да да Взволнованно воскликнул он, указывая на узкий лаз в земле, ведущий в сторону садика, разбитого НПАшниками в десяти шагах от того места, где мы стояли. — Что? — мы с Дэйвом бросились туда. — Рози, — говорит, — он видел, как мать сегодня утром перетаскивала туда щенят, — пояснил Гарри, выслушав объяснение афганца. «Правда — Правда? Я наклонился, чтобы получше рассмотреть туннель. Он был не больше полфута в диаметре. и совершенно тёмный. Скорее всего, он был прокопан для стока воды, чтобы помещение НПА не заливало всякий раз, когда шёл дождь. По туннелю вода должна была стекать в садик. — Иди сюда. — Глянь, Пен, — позвал меня Дэйв, который успел туда первым, и опустился перед лазом на колени. — тали Тупая псина. Что ты там делаешь? Он поднял голову. В правой руке у него был фонарь. Только не говори мне, что она и вправду там, — сказал я, но сомнений не осталось. Там, до нее фута четыре. Рози улыбался, как чеширский кот. Он искренне радовался, что сумел нам помочь. Мы в жизни бы не додумались искать собаку в этом туннеле. Я посмотрел на север, туда, где виднелись горы, укрытые тяжелыми дождевыми облаками. По прогнозу нам обещали ливень. Такие обещания обычно сбывались. «И щенки тоже там похожи», — мрачно проговорил Дэйв. «Ты в курсе, что будет дождь?» «Угу, и тут снова все зальет». Я уже собирался позвать на помощь парней, кто не на дежурстве, но разве уж стоял перед нами с лопатой, которой они вскапывали землю в саду. «Да», — сказал он с широкой улыбкой Я посмотрел на Дэйва, который тоже улыбался Розе. «Да», — повторил я, — «пришло время копать». Мы знали, что можем выманить Тали наружу. Достаточно было открыть пакет со свиным рагу, но щенята все равно оставались бы внутри. И дотянуться туда было невозможно, даже если лечь на землю и засунуть руку в туннель как можно глубже. Тали их отлично спрятала, чокнутая мамаша. Выходит, я оказался прав. И не нравилось слишком назойливое внимание со стороны обитателей базы. Мы с Розей стали копать по очереди, и, разумеется, это не могло остаться незамеченным. Почти все, кто возвращался с дежурства, подходили и интересовались, что происходит, предлагали помочь. Проблема в том, что мало было просто выкопать яму. Мы не знали в точности, где сидят щенки, и опасались, что земля обрушится им нагло, если рыть неаккуратно. Так что пришлось вести настоящие археологические раскопки. постепенно подбираясь к нужному месту. Земля была размягшей от постоянных дождей, так что копать оказалось не тяжело. Но я все-таки порадовался, когда мой черед подошел к концу, и лопату перехватил юный Абдулатип. — Не знаю, сам ли он вызвался помогать, — ему приказал командир, который за это время успел проснуться и теперь степенно наблюдал за нашими раскопками. С матраса уложено на одну из коек, стоявших снаружи. Надо было улыбаться. Талия отказывалась вылезать даже на запах свиного рагу, который мы положили у входа в туннель. Парни старались копать как можно осторожнее, но она, очевидно, была напугана, раз уж не обращала внимания на еду. «Победа!» — внезапно воскликнул Джон. Он опустился на колени и светил фонариком в дыру на земле размером с кулак, который вела в туннель. Потом он просунул туда руку через пару секунд торжествующе закричал. «Один есть!» Он поднялся, держа в руке серо-белого щенка, пока Джон укладывал его в коробку, заботливо поднесённую Абдулой. Я присел на корточки чтобы выудить следующего. В темноте мне с трудом удалось разглядеть тали сжавшуюся в комочек вместе с оставшимися пятью щенками. Я тут же вспомнилась, как она забралась в дыру в стене, когда только приволокла их на базу. Потянувшись, я ухватил самого крупного щенка за гривок. Как ни странно, Талия даже не попыталась меня укусить. Я смог извлечь малыша из туннеля. Рози тоже хотелось попробовать. Он неловко опустился на колени и полез в дыру. ему пришлось лечь на землю, чтобы дотянуться. Но он, наконец, выпрямился с добычи. я улыбался, глядя, как заботливо он укладывает в коробку серого ссунка. Остальные спасенные щенки мирно спали среди тряпья. Оставшихся вытащил Джон. Италия, как по волшебству, появился у выхода из тоннеля. Она побежала по вольеру, за нами следом, прыгая у ног, как сумасшедшая. Придется и для нее сделать закрытый вольер, — вздохнул Дэйв, — иначе она их пять перетащит. — Да, тут ты прав, — вздохнул я. — На ближайший час планы есть? Первые тяжелые капли упали на почти просохшую землю.